9. Парадес. 14 месяцев до убийства императора. В год несметный от Рождества Христова, в год десятитысячный от явления царя неумирающего, нашего воскресителя, полного жалости первого, преподобная дочь Харахакна Нанагисимус сидела на диване своей матери и смотрела, как читает ее рыцарь. Она лениво ковыряла пальцем гниющий парчевый череп на ковре, беззаботно уничтожая долгие годы труда какого-то преданного отшельника. Челюсть уже поддалась. Рыцарь сидел в жестком кресле очень прямо. Со времен его отца кресло не принимало никого сравнимых габаритов, и сейчас сильно рисковало окончательно развалиться. Он старательно втиснул в кресло свое внушительное тело, как будто выход за его пределы мог привести к несчастному случаю, а она очень хорошо знала, что Ортус ненавидел всякие случаи. «Ни слуг, ни челяди, ни домочадцев», — прочитал Ортус Нигенат и подобострастно сложил лист. «Я буду служить вам в одиночку, госпожа моя Харахак?» «Да», — сказала она, поклявшись терпеть как можно дольше. «Ни маршала Крокса, ни капитана Агламены?» «Ни слуг, ни челяди, ни домочадцев», — сказала Харо, теряя терпение. «Я верю, что ты способен разгадать этот сложнейший шифр. Только ты первый рыцарь, и я преподобная дочь девятого дома. Все. И это кажется мне неприличным». Ортус явно не находил это неприличным. Он опустил густые темные ресницы. Харахак всегда думала, что они пошли бы к какому-нибудь милому домашнему животному, например, свинье. Он вечно смотрел в пол, и не от скромности — Следы гусиных лапок, потоптавшихся у глаз, оставила грусть, тонкие морщины на лбу были следом трагедии. Она с удовольствием отметила, что кто-то, возможно, его мать, мерзопакостная сестра Глаурика, раскрасила ему лицо так же, как красился его отец, покрыв всю челюсть черную в честь безротого черепа. Не то чтобы он испытывал особую любовь к безротому черепу, которую предполагала священная краска, Просто любой череп с челюстью в его исполнении стал бы широченным белым черепом с депрессией. Через мгновение он внезапно заявил. «Госпожа, я не могу помочь вам стать ликтором». Она ужасно удивилась тому, что он рискнул высказать собственное мнение. «Очень может быть». «Вы соглашаетесь со мной? Чудесно. Благодарю за милость. Я не могу выступить за вас в формальной дуэли ни с длинным мечом, ни с коротким, ни с цепью». Я не могу стоять в ряду первых рыцарей и зваться равным им. Фальш убьет меня. Я не могу начать верить в это. Я не смогу сражаться за вас, госпожа моя Харахак». «Ортус», — сказала она, — «я тебя всю свою жизнь знаю. Ты правда воображаешь, что я питаю иллюзии, будто тебя может спутать с мечником хотя бы дементная собака, ничего не знающая об оружии, в темноте? Госпожа, только в память об отце я смею звать себя рыцарем» сказал Ортус. «Только из-за скудости моего дома и ради гордости матери. Я не имею никаких рыцарских добродетелей». «Не знаю, сколько раз тебе повторить, что мне это прекрасно известно», ответила Харахак, выковыривая из-под ногтя крошечный обрывок блестящей нитки. «Учитывая, что этому были посвящены сто процентов наших разговоров за минувшие годы, я могу только предположить, что ты пришел к каким-то новым выводам и заволновался». Ортус наклонился вперед, сцепил длинные нервные пальцы. Руки у него были большие и мягкие, да весь Ортус был большой и мягкий, как пухлая черная подушка. Он протянул руки вперед молящим жестом. Она невольно заинтересовалась. Он никогда еще не позволял себе столь многого. «Госпожа», — рискнул Ортус, сцепеняя от застенчивости, «я бы никогда не сказал такого, но если долг рыцаря — держать клинок, Если долг рыцаря — защищать других этим клинком, если долг рыцаря — умереть от чужого клинка, вы когда-нибудь подумали бы про Ортуса, не Геннада? «Что?» «Госпожа, только в память об отце я смею звать себя рыцарем», — сказал Ортус. «Только из-за скудости моего дома и ради гордости матери. Я не имею никаких рыцарских добродетелей». «По-моему, мы об этом уже говорили». — сказала Харахак, соединяя кончики пальцев и с интересом проверяя, как сильно можно растянуть дистальные фаланги. Одно неверное движение, и нервы треснут. Этому старому упражнению научили ее родители. «Новость о том, что ты не посвятил всю свою жизнь боевым искусствам, с каждым разом удивляет меня все меньше. Но давай, удиви меня, попробуй, я готова». Я хотел бы чтобы наш дом родил мечника, который более меня был бы достоин этих славных дней нараспев заявил Ортус, который вечно копался в альтернативной истории, если его не гнали на службу или не просили сделать что нибудь что ему казалось сложным. Я хотел бы чтобы наш дом не оскудел бы до тех кто держит в ножных клинки Харахак поздравила себя с тем что не указала ему на причины этого оскудения. их было ровно три. Его мать, он сам, и его незаконченная эпическая поэма о Матфии Нониусе. У нее было гнусное подозрение, что его последняя фраза, вокруг которой он явно произнес кавычки, была взята из этой самой поэмы, которая уже добралась до 18 тома и совершенно не собиралась замедляться. Даже наоборот, она разгонялась, как очень скучная лавина. Хароу сочиняла возражение, когда увидела, что в отцовскую библиотеку вошла сестра-прислужница. Хароу не услышала ее стука, но проблема была не в этом, а в том, что пепельно-серая краска на лице сестры изображала милое мертвое лицо тела. Ладони в миг стали мокрыми. Варианта было два. Либо сестра была настоящей, а ее лицо нет, либо сама сестра не настоящая. Просто оценить всю костную массу в комнате и сделать подсчеты не получалось. Кости в мясе дают столько обманчиво мягкой таллергии, что только идиот бы стал пробовать. Она перевела взгляд на Уртуса в слабой надежде, что он тоже предаст ее так или иначе, но он по-прежнему смотрел в пол. «Те, кто держат в ножных клинки, хорошо служили нашему дому», — сказала Хараха кровным голосом. «Кстати, это хреновая строчка, так, на всякий случай». «Никого не удивить, что ты тормоз». «Это октометр. Традиционная форма. Те, кто держат в ножнах клинки...» «Нету тут девяти метров или сколько там». «Никогда не пускай их в ход». «Следующие двенадцать недель будешь тренироваться с капитаном Агломенной», сообщила Харахак, потирая ладони одну об другую, пока пальцы не согрелись наконец. «Ты должен дотянуть до минимума, которого ожидают от первого рыцаря девятого дома». К счастью, сейчас от тебя ждут, чтобы в ширину ты был таким же, как в высоту, и мог поднять огромный вес. Но мне от тебя нужно значительно больше, чем лезвие рапиры, не геннад. Сестра проскользнула на краю поля зрения Хароу. Ортус поднял голову и не узнал сестру, что все еще усложняло. Он смотрел на Хароу с непонятной жалостью, которая, как она подозревала, относилась к ней самой. С жалостью, которая делала его изгоем в собственном доме, и сделала бы его еще большим изгоем в доме, откуда пришла его мать. Она не представляла, почему Ортус стал Ортусом. Эта тайна была слишком скучной. «Что еще?» — горько спросил он. Харахак закрыла глаза, отгораживаясь от печального трясущегося лица Ортуса и тени девочки с лицом тела. Тень ничего не сказала, физическое присутствие часто бывало ловушкой хороу мысленно отгородилась от новой ржавой рапиры, скрепевшей в ножнах на бедре Ортуса. От успокаивающего запаха пыли, которую нагревал гудящий обогреватель в углу. От запаха свежеразведенных чернил в чернильнице. Дубильная кислота, соли человеческого тела. «Все вовсе не так», — сказала тело. Это вдруг придало хороу сил. «Тебе придется скрывать мою слабость», — сказала она. «Понимаешь?» Я безумна.